Глава восьмая Возвращаясь домой, Гуров вдруг подумал, что пора бы и ему вплотную заняться приставленными к нему шпиками. Официально избавиться от их опеки едва ли было возможно. Для этого требовалось бы доказать факт слежки, найти веские доводы, что она не просто вмешательство в его личную жизнь – но ещё представляет собой возможную угрозу покушение на его жизнь и здоровье поэтому решать эту проблему можно было лишь одним путём бить врага его же оружием гуров поставил пижон в бокс гаражной автостоянки и направился к проходной но уже на полпути он почувствовал внутреннее беспокойство видимо Упражнения по развитию интуиции оказались весьма эффективными, с усмешкой подумал Гуров. Но как бы там ни было, он почувствовал опасность. Нужно было принимать какое-то решение. Подойдя к проходной, он попросил охранника, пожилого крепыша Семёныча, ненадолго отключить освещение на решётчатой ограде автостоянки. В тот момент, когда он достигнет участка Вроде без труда можно было снять один из прутьев решётки. Семёнычу просьба удивила, но он, зная Гурова, согласился без лишних расспросов. Подойдя к ограде, Гуров махнул рукой, и едва по всему её периметру погасли фонари, быстро снял прут, протиснулся наружу и снова поставил его на место. Затем он, не теряя ни секунды, пригнувшись, добежал до того места, где начинался забор из высоких железобетонных плиток. Когда фонари загорелись вновь, Гуров уже находился в густой тени, и его невозможно было бы разглядеть даже с близкого расстояния. Стараясь не шуметь, он, крадучись, двинулся в сторону проходной. Выглянув из-за угла... Он увидел в свете фар машины, подъезжающей к автостоянке, человека, который притаился за раскидистым кустом, росшим недалеко от ворот стоянки. Гуров тот уж знал уже виденного им парня в джинсовом костюме. Тот ждал, что он выйдет из ворот. Пользуясь гулом мотора, Гуров стремительно кинулся к ничего не подозревающему согледателю, и когда тот всё же расслышал шорох шагов, доносящихся сзади, оглянулся, было уже поздно. Резкий удар ребром ладони по основанию шеи уложил его на землю. Когда он пришёл в себя, то обнаружил, что его руки крепко стянуты за спиной его же брючным ремнём, а рот закупорен кляпом, вернее, джинсовой кепочкой, к изумлению шпика, тот кто вообще не должен был даже подозревать о его существовании. Спокойно стоял на свету и изучал его служебные удостоверения. Лёжа у бетонной стены, он смотрел на высокую, сильную фигуру человека, залитую пронзительным бело-фиолетовым светом ртутного фонаря, и чувствовал, как по его спине забегали холодные липкие мурашки, поскольку в чужих руках находился документ который никто из посторонних не должен был видеть ни при каких обстоятельствах. В силу годами выработанной привычки на дело он шел, не оставляя при себе абсолютно ничего, что могло бы способствовать его опознанию. И тут такой прокол! А ведь хозяева за это по голове не погладят. Шпика раздирала тревога и сомнения. Ну что же он молчит, этот мент? Что он собирается делать? Гурф услышал, как на земле завозился, заворочился соглядатой, пытаясь то ли упал всти, то ли встать. Лежать, коротко скомандовал он, глядя на него в упор, от чего тому вдруг сделалось совсем нехорошо. Так, значит, это у нас сотрудник службы безопасности нефтяной компании Rash Oil. Удостоверение номер 1055. Действительно до понятно. А это значит служебное оружие. Шпик даже застонал от досады и бессильной злобы, увидев в руках мента, так ловко его вычислившего и перехитрившего, свой Фромер, которым чрезвычайно гордился. Гуров вытащил кляп из его рта и, внушительно покачав стволом Фромера, убедительно пообещал. «Не орать! Пристрелю в момент, без предупреждения!» Беседовать будем так. Я спрашиваю, ты отвечаешь быстро и без запинки. Кто тебя послал и с какой целью? Начальник нашей службы безопасности. Я должен следить за вами и о каждом шаге докладывать ему. Сколько всего человек задействовано для флешки и какова конечная цель этой акции? Напоминаю, говорить откровенно. Четверо двое попеременно у дома и при пешем передвижении, двое на автотранспорте. Конечная цель её пока конкретно не ставили, но поговаривали, что уже есть решение устроить что-то типа несчастного случая со смертельным исходом или имитировать самоубийство. Понятно. Менту убийцу покончил с собой. Неплохая идея. А что же Ретушина убили без аитации несчастного случая или самоубийства? Глядишь, у ваших боссов гораздо меньше было бы головной боли. Про Ретушина ничего не знаю. Мы к этому делу касательства не имели. Детьми клянусь. Нет, нет, правда, мы тут ни при чём. А что вообще знаешь про этот случай? Ну, говорили, что он стал нож совать не туда, куда надо. вроде они с папой из-за чего-то крепко разругались. А что уж не поделили, я не в курсе. Папа это грешкает, понятно. И, видимо, из-за махинаций с нефтью. Насколько я знаю, он в несколько раз занижает показатели добычи и на этом делает сумасшедшие бабки. Да где там в несколько раз заводился соглядатай? Ну, если только наполовину Он-то и в депутаты пер, чтобы в случае чего его судом не достали. Понятно. А ДТП, в котором пострадали наши коллеги, тоже ваших рук делал? Машина, десятка, белая. Минувшей ночью на Ленинградке ее подрезали. В ней были двое, молодые мужчина и женщина. Про ДТП не слышал, но говорили про какую-то машину, в которой нужно найти дискету со сливом на папу. вроде бы искали, но не нашли. А кто и что мог на него слить? Мог бывший начальник службы безопасности. Он год назад уволился. Я тогда у них ещё не работал, его не знаю. Но слышал, что с папой у них вражда не шуточная, вроде из-за женщины. Он на какую-то сотрудницу запал, даже собирался на ней жениться. Но ну, папа принудительно сделал её своей любовницей, да ещё так, чтобы шеф безопасности всё узнал в деталях. У того понятно самолюбее заиграло. Он разругался с папой в дрызг и тут же ушёл. А слить можно очень много. Там за что не возьмись. Ну и ну. Да неужели эта муня ещё и за женщинами ухаживает? Папа! До да Казанове до него как до луны рака. Это просто мало кто о нём знает. А на деле он изжох в жох, баб меняет как перчатки. Хорошо. Я ценю твою откровенность и думаю, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжено. В конце концов, это тебе же на пользу. Ваш папа под колпаком. Его перемещение из виллы в сизо дела времени. А то, что вслед за олигархом трясут в первую очередь его службу безопасности и охрану, сам хорошо знаешь. Так что зарабатывай, парень, очки на будущее, зачтётся. Ладно, я тебя сейчас развязываю, отдаю тебе твой пугач, правда, без патронов. Иди журно с дороги. Но теперь ты будешь работать уже не на папу, а на меня. И первое, что я хотел бы иметь, ежедневную информацию обо всех перемещениях и встречах Гришкаева. Приветствуется и любая другая информация, сам понимаешь, какого характера. Буров развязал в пеку руки, и тот, растирая затёкшие кисти, поднялся на ноги. Не доверяете, кисло усмехнулся Садогратай, получив удостоверение и пистолет без обоймы. А доверие, милейший, надо заслужить. Гур оф достал из кармана какой-то предмет. Просто так никто никому не доверяет. Вот, кстати, послушай. Я записал наш разговор на свой сотовый, чтобы ты в случае чего не надел глупости. Он нажал кнопку, и в вечерней тишине зазвучал только что состоявшийся диалог. Всё, о чём мы сейчас говорили, и всё полученное от тебя в дальнейшем останется в тайне. «Конфиденциальность гарантирую. Связь поддерживаем так. Обычную информацию в письменном виде кидаешь в мой почтовый ящик. Если что срочно, звонишь по сотовому». «Есть!» – вздохнул недавний шпик, обреченно разведя руками. Сбрасывая в прихожей туфли, Гуров услышал звонок к телефону. «Плева, привет!» – голос Марии. Даже преодолев половину земного шара, сохранил свое волнующее обаяние. «У нас раннее утро. Сегодня я впервые по-настоящему выспалась. Как ты? Что новенького?» «Да я ничего». Гуров постарался придать голосу безмятежность и умиротворение. «У меня, счастье мое, все в порядке. А новенького?» «Да, как и обычно. Ловим и ловим, а они все не кончаются». Что? Серьёзные проблемы? В голосе Марии зазвучала тревога. Лёвка, ты мне только не ври. Я ж тебя на любом расстоянии насквозь вижу. Как мне притворяйся, меня не проведёшь. Что там у тебя? Господи, да ничего особенного. Гуров рассмеялся вполне естественно, но, как видно, Марию этот смех не убедил. Обычная работа Это ж когда у нас было, чтобы гладко и без проблем. Честная пионерска. Ладно, скоро буду дома, разберёмся, великодушно пообещала Мария. Ещё немного поговорив о погоде в Москве и Буэнос-Айресе, наговорив друг другу массу любезностей, что лишний раз подтвердило правило: разлука обостряет чувства. Они пожелали на прощание доброго дня и спокойной ночи. Открыв глаза, Гуров долго вспоминал, что уже ему приснилось. Наконец, с большим облегчением он вспомнил, что во сне он летал, легко и свободно, как птица. Он отталкивался от вершины высокой горы и парил в небе, а потом спускался на другую вершину и вновь отталкивался. Странно, размышлял Гуров, причёсываясь перед зеркалом. Говорят, что если летаешь во сне, значит, растёшь. Куда же ещё расти-то? Когда он уже заканчивал завтрак традиционные холостяцкие пельмени, неожиданно зазвонил телефон. Кому это приспичило, ни свет, ни заря, недовольно проборчал Гуров, откладывая вилку. Скоро буду обходиться без будильника, звонари разбудят. Ранний пташка оказался следователь прокуратуры. стараюсь придать своему невзрачному тонарку оттенок значительности и властности он объявил что ждёт гурову к себе в самое ближайшее время в связи с вновь обнаружившимися обстоятельствами уловив в голосе следователя плохо скрытое ликование ну я тебе теперь устрою гуров решил позвонить петру тот оказался на своём рабочем месте Пиотров, ты что, в кабинете уже и ночуешь? сочувственно поинтересовался Гуров. А у меня к тебе дело. Только что звонил мой ангел-хранитель из городской прокуратуры. У меня такое ощущение, что он всё же попытается выполнить свою угрозу насчёт Лефортова. Похоже, ставки в игре начали резко возрастать. А повод у него, кстати, хоть и хлипкий, но реальный. Я тебя об этом вчера рассказывал. Да, Алёва, с тобой скучать не приходится, грустно заключил Орлов, протяжно и громко вздохнув. Я никак не пойму, почему ты как магнит буквально притягиваешь к себе все возможные неприятности. Ладно, я буду на связи. Если что, сразу же звони. Как говоришь, фамилия следователя Слепцов? Ну добро, созвонимся. Когда Гуров вошёл в кабинет следователя, тот едва не выскочил из-за стола, разразился длинный, высокопарный тирадой. Гражданин Гуров, вы представляете серьёзную опасность как для отдельных граждан, так и для общества в целом. Безжалостно расстреляв невинного человека, вы совершенно не раскаялись в содеянном и продолжаете творить зло на улицах столицы. Вчера вечером Вы нанесли тяжелейшую травму молодому человеку и угрожали убить его ножом. Как это следует понимать? Вопрос задан риторический. А то, может быть, вы уже знаете на него и ответ, или вас не в самом деле интересуют обстоятельства вчерашнего происшествия на бульваре. Гуров с иронией смотрел на следователя, и тот, чувствуя эту убийственную иронию, Едва не скрежетал зубами от раздражения и злости. «Да, я хотел бы узнать, почему вы нанесли увечье человеку и за что хотели его убить?» «Что это, мания?» «Думаю, тут не лишней была бы психиатрическая экспертиза. Объясните, что происходит?» «Что происходит?» Гуров коротко рассмеялся. происходит при поскудном изнасиловании истины продажными адвокатами и предвзятыми следователями. Кстати, в причинах этой предвзятости стоило бы разобраться особо. Я же по вашему лицу вижу, что давать вам какие-либо объяснения всё равно что объяснять глухому мутной брамоту. Вы же ни за что не поверите, что этот ваш молодой человек Вместе с ещё двумя подобными ему отморозками зверски избивал ногами случайного прохожего, который прогуливался по аллее со своей девушкой. Вам невозможно доказать, что это у этого молодого человека в руке был нож. Вы ни за что не согласитесь с тем, что эти трое подонков стали причиной драки, приставая к девушке, за которую вступился её друг. У вас ведь другая версия, не правда ли? Вот именно, с оттенком надменности следователь снисходительно улыбнулся. Теперь я просто уверен, что вам верить нельзя, ни единому вашему слову. Вот у меня на столе конкретное заявление от пострадавшего, который сообщает иной факт. По его словам, он пытался представиться понравившейся ему девушке, но тут на него напал ранее отвергнутый ею поклонник. Завязалась драка, проходя мимо, вы, вместо того, чтобы их разнять и вступиться за пострадавшего, принялись его избивать и травмировали ему плечо, разорвав суставные связки. А затем, достав нож, грозились: "Читаю, эта пика будет торчать у тебя из кодка". Это ваши слова? "Мои, мои", с сарказмом усмехнулся Гура. только адресованные они были дружкам этого мерзавца, один из которых намеревался достать пистолет. Что ж про них ничего не говорится. И ещё, а как же заявление действительно пострадавшего и его девушки? Девушку вы запугали, и она была вынуждена говорить невинного человека. А этот ваш действительно пострадавший ужёт вместе с вами, чтобы запутать следствие. Где результаты медицинского освидетельствования вашего протеже? Их нет. А вот смотрите, заключение медицинского эксперта, который осматривал молодого человека, из увеченного вами. Вот свидетельские показания прохожих. Они полностью подтверждают его слова. "Ну и ну", Буров рассмеялся от души, поражаясь наглости продажных служивцев. Не бось, всю ночь трудились, не покладая рук, стряпая эту липу. Завязли ётис гражданен Гуров. Следователь зловеще улыбнулся. Учитывая опасность, какую вы представляете для общества, я принимаю решение о помещении вас в следственный изолятор. Охрана. А теперь послушайте, что хочет вам сказать генерал-лейтенант Орлов. Гуров протянул ему свой сотовый который до этого незаметно включил. О чём мне с ним разговаривать? Следователь пренебрежительно скривился, но телефон всё же взял. Гуров не слышал, что говорил Пётр, но тут же со следователем вдруг стали происходить непонятные метаморфозы. Он внезапно съёжился, сник, позеленел. Его голос осип и стал робким, заискивающим. Да, Да, товарищ генерал-лейтенант. Я всё понял. Клянусь вам, это нелепое недоразумение. Я вам всё-всё объясню. Это просто э кто-то меня преднамеренно подставил. Что вы? Что вы? Ни в коем случае. Слушаюсь. Да, да, сейчас же. Обливаясь потом, следователь медленно положил сотовый на край стола и прикрыл глаза. неуверенно махнул рукой охранникам в милицейском камуфляже, которые вошли минуту назад по его распоряжению. Те, переглядываясь и пожимая плечами, покинули кабинет. Все так же, не поднимая глаз, следователь приглушенно откашлялся и сепловато объявил Гурову, что тот может быть свободен. Гуров невозмутимо положил сотовый в карман и спокойно направился к двери. Выходя из кабинета, он оглянулся. На лице следователя, глядевшего ему вслед, было такое буйное сочетание бессильной злости, страха и досады, что Гуров не вытерпел и выйдя из здания прокуратуры, сразу же позвал Орлову. Пётора. Это было феноменальное зрелище. За минуту тут и Галлиаф превратился в смертельно напуганного пигмея. «Будь добр, открой секрет, что ж ты ему такое невероятное сообщил?» «А-а-а!» – рассмеялся Орлов. «Любопытство одолело. Да тут никаких секретов. Просто со вчерашнего дня, сразу после твоего звонка, мы взяли этого умника под плотное наблюдение. И надо же, такая удача!» его удалось сфотографировать в ресторане в компании с одним весьма подозрительным гражданином. Причем в момент передачи ему какого-то свертка. После этого на стоянке у дома, где проживает этот блюститель закона, наши ребята пощупали его БМВ. Нашли тайничок, в котором лежали денежки – 50 тысяч баксов. Но самое ценное было то, что на свертке сохранились пальчики – как посредника, передавшего их в ресторан, так и господина следователя. Вот я его и спросил: "Откуда дровишки?" Ну всё, сейчас им займутся его же собственные коллеги. С руководством прокуратуры я уже созвонился. А у тебя сегодня что? Жду звонка этого парня из клуба командинта Ч. Вдруг глава революционеров Марина Перовская согласится встретиться. Хотя, как я понял, это маловероятно. Вечером жду первый письменный отчёт своего нового информатора. Это один из Гришкаевских шпиков, которого я раскрутил вчера вечером. кое-что интересное он мне уже по рассказал. Я этот разговор записал на свой сотовый. Давай тебе его сброшу. Может, тоже что-то нужное извлечёшь. Только просьба его не рассекречивать. Это только для тебя. «Хорошо, давай!» По голосу Орлова чувствовалось, что он информацией Гурова очень доволен. «Лёва, ты молодец и тушуешься!» «Ну, будь!» Гуров открыл дверцу машины, и в этот момент телефон в кармане пропиликал что-то из Моцарта. К удивлению Гурова, это был вчерашний Саша. «Лев Иванович, Марина с вами встретится согласно!» В голосе Саша ответил, чувствовалось удовлетворением. Вы знаете, когда я сказал о том, кто хочет её увидеть, она даже как будто обрадовалась. Штаб-квартира рев бригав в Кунцеве. Сейчас скажу адрес. Сигуров включив двигатель и взглянув в салонное зеркало, сразу увидел белую ауди, готовую сорваться с места. Не хватает ещё квоста за собой притащить. Он недовольно нахмурился, нажал на акселератор. и «Пежо» помчался вдоль по улице, но в несколько ином направлении. Гуров решил избавиться от «Соглядата» старым испытанным способом. Подъехав к одному из старинных домов, он припарковал машину среди десятка других авто, стоявших во дворе. Здесь базировалась одна из юридических фирм, у которой была неплохо организована охрана служебной стоянки. Сунув в швейцару зеленую бумажку, И сыпнув ему несколько слов, Гуров вошёл в подъезд. Теперь в Пеки, притащившийся вслед за ним на Audi, гарантированно должны бы здесь застрять до той поры, пока он не выйдет обратно. А выйти обратно он мог не ранее, чем через несколько часов, поскольку в Кунцево решил ехать на маршрутном экспрессе. Выйди через чёрный ход, печью минутой позже. Гуров был на привокзальной площади. Он зашёл в салон новенького бело-голубого автобуса и сел на свободное место. Впрочем, к свободных мест здесь было больше половины. Гуров взглянул на часы. Часовая стрелка приближалась к 10. "Ого-го", мысленно воскликнул он. Ведь ещё только утро началось, а уже и обед не согорал. После недолгих поисков по Кунцеву Гуров нашёл заурядную панельную девятиэтажку. Зайдя в крайний подъезд, напротив входа он увидел табличку на металлической двери. Штаб военно-исторического клуба "Командонт оче". Интересно, отметил он про себя. Прорыв бриг ни слова. С чего бы? Он нажал кнопку звонка, и когда дверь открылась, увидел перед собой крепкого парня в уже виденной им форме. «Вам кого?» – четко по-военному поинтересовался тот. «Марину Перовскую. У нас с ней назначена встреча». «Володя, это ко мне!» – донесся звучный голос из глубины комнаты. И Гуров увидел перед собой красивую молодую женщину с копной густых темных волос. Большие серые глаза женщины смотрели пристально и строго. Одета она была во все ту же, че геваровскую форму. «Здравствуйте, Лев Иванович, проходите!» Пригласила она, и Гуров вошел в чисто убранное помещение, вдоль стен и посередине которого стояло множество стульев и скамеек. В углу на столе были разложены какие-то газеты и журналы, многие из которых на иностранных языках. На стенах висели плакаты, копии тех, что издавались ещё в 17-20 годах. Особенно бросался в глаза красноармейец со своим знаменитым вопросом: "Ты записался добровольцем?" Пройдя вслед за Мариной в крохотный кабинетик, в котором, помимо стола и нескольких стульев, имелось три больших шкафа, набитых самыми разными книгами, и довольно новый компьютер, покойющееся на специально приспособленной для него этажерке. Марина села за стол и пригласила съесть гурова. Марина, Гуров сделал паузу, выжидающе глядя на Перовскую. Алексеевну. Ну можно просто, Марина. Она доброжелательно улыбнулась и неожиданно спросила. Лев Иванович, вы меня не узнаёте? Я? Гуров этим вопросом был несколько ошарашен. А мы с вами уже встречались? Впрочем, да, где-то я вас уже видел. Значит, я и в самом деле изменилась очень сильно. Перовска с чуть заметной грустинкой усмехнулась. Лет 10 назад вы приходили к нам в школу, рассказывали о своей работе. Мне помнится, буквально одолело вас вопросами. Да-да-да, вспомню. Гуров со изумлением смотрел на Марину. Не верю своим глазам. У вас была такая роскошная длинная коса. Нет, вы выглядите замечательно, поверьте на слово, но вы и в самом деле совсем другая. Вы на меня тогда произвели огромное впечатление. В вас я увидела образец настоящего мужчины. Думаю, что я тогда не ошибусь. Наверное, именно благодаря вам Марина вдруг помрачнела и тягостно вздохнула. Я не возненавидела мужчин как пол, как биологический вид. Знаете, самое грустное заключается в том, что после всего пережитого, внутренне я сама себе кажусь старухой. Сейчас мне кажется, что я старше вас. Время лечит. Гуров посмотрел на её тонкие руки и внезапно почувствовал Как на него нахлынула нестерпимая жалость и одновременно ненависть к тем, кто посмел gloмиться над этой хрупкой красотой. Смотря что Марина печально улыбнулась и вдруг как будто и в самом деле стала лет на 20 старше. Я никогда никого не смогу полюбить. Скорее всего, я никогда не смогу стать матерью. Теперь я могу только что-то отстаивать. за что-то бороться. Ладно, что об этом говорить? Вас интересует, не имеет ли наш клуб отношения к убийству Германа Ретушина? Могу ответить однозначно. Нет. Я вообще не представляю, кому в голову могла прийти мысль заподозрить нас в уголовщине. Собственно говоря, всерьёз вас никто в этом и не подозревал. А я пришёл потому, что хотел бы прояснить для себя некоторые вопросы. Вот, скажем, ваш клуб, команданты ЧЕ, входит в военно-исторический клуб Харук. С этим более-менее всё понятно. Но вот такое формирование, как СРРР, которое непосредственно вы его возглавляете, смотрится, мягко говоря, неординарно. Вот о нём да, мнения неоднозначные. Рев бригада появилась недавно. Марина смотрела на Гурова открыто, не пряча взгляда, её голос звучал твёрдо и убедительно. Всего 8 месяцев назад смысл её появления и существования заключается в том, что это как бы противовес правоэкстремистским и криминальным формированиям. Вы хотя бы приблизительно знаете, сколько сейчас в России людей, владеющих оружием и имеющих его? при этом состоящих в частных охранных фирмах, в сыскных агентствах, в криминальных и полукриминальных группировках. Их сотни тысяч, если не миллионы. А вы представляете, на чьей стороне окажется вся эта мощная, профессиональная, но государству не подчинённая армия в случае фашистский переворот на подобие пиночетевского? Да. Нынешняя система власти далека от идеала, но сейчас в условиях пусть даже формальной демократии есть возможность высказывать самые разные мнения. Фашизм сравнивает всё с землёй. Поэтому на базе военно-исторического клуба и возникла его военно-патриотическая ответвление. Марина, вы возглавляете московский Хреббриг. Но они есть, я слышала в других городах. Кто же осуществляет общее руководство? Кто его главный идеолог? Ведь любое движение подобного рода нуждается в какой-то идеологии. Это только для вас, Депвадович. Марина стиснула пальцы рук. Отряды дерев брига возглавляют комиссары. Я комиссар московской рев бригады. Все вопросы СРРР решает совет комиссаров. Им объез возглавляет Геннадий Ильичёв. Он помощник депутата Госдумы Свистова. Кстати, Геннадий и основал клуб Команды Теча. Он же стал и инициатором образования на его базе военно-патриотического движения СРРР. Я в Команде Теча уже 3 года с первых дней его существования. Аныне с не весной Геннадий сообщил мне о создании ревбрига и предложил принять в этом участие. Я сразу же согласилась, поскольку считаю, что кто-то должен противостоять безусловно готовящейся пиночетовщине. Ого, «Ага Гуров задумчиво покачал головой. Значит, он помощник Свистова. Однако, странный симбиоз: депутат, лакействующий перед денежными мешками, и комиссар революционный пусть и в некотором смысле игрушечной организация. Надо полагать, непримиримой как кулам капитализму. Хм. Ещё один неудобный вопрос. Форма, аренда помещений, тренеры, психологи, ведь всё это стоит больших сих денег. Интересно, кто же вас субсидирует? Эти проблемы решает Геннадий. Судя по всему, последний вопрос для Марины оказался неожиданным. У него огромные связи с теми же, как вы говорите, акулами капитализма. Наш клуб официально зарегистрирован, у него есть даже свой банковский счёт. Вот СРРР зарегистрировать никак не удаётся. Бюрократы окружной и городской администрации упираются. А в каком банке ваш счёт? Гуров вдруг почувствовал, как близок к какой-то весьма занятной находке. Раньше он был в каком-то другом банке, а с прошлого года в Русском кресте, очень надёжный банк. Работает в сфере строительных инвестиций. Туда и поступают всякие пожертвования, в том числе наши взносы. Мы, кстати, у себя ввели взносы, как когда-то в Комсомол. А как бы мне увидеться с Геннадием? Он здесь бывает? Бывает. Собственно говоря, здесь у нас как бы и московский, и центральный штаб. Но сегодня он собирался ехать в Ростов. Там запланировано организовать новую ячейку. Он отправляется в Ростов, который на Дону, уточнил Гуров. Нет, в Ростов Великий, совсем в другую сторону и гораздо ближе. Закончив разговор, Гуров встал и попрощался. "Я так рада была вас увидеть", пожав Гурову руку, призналась Марина. "Словно На какое-то мгновение вернусь в свой десятый. Словно и не было в моей жизни тех проклятых двух лет боли, унижения и отчаяния. Спасибо вам. Через час с небольшим Гуров вышел из парадного подъезда юридической фирмы. Швейцар доложил ему, что Ауди простояла здесь все это время. Ее водитель очень нервничал. Он начал было крутиться подле Пежо. Но после оклика Швейцара ушёл к своей машине и уже больше не подходил. Едва Гуров запустил двигатель, тут же о себе дал знать Сотовый. Звонил Стас. Лёва, я только что из Клифа. Удалось поговорить с охранником Рятушиным. Он уже пришёл в себя. Есть довольно интересная информация. Как бы нам увериться? Ну давай в наше явочное кафе, предложил Гуров. Как только оторвусь от хвоста, сразу же туда подъеду. На этот раз от хвоста он смог оторваться на удивление быстро. Очевидно, уже начал вырабатываться своего рода определённый опыт. Когда он подъехал к синему фазану, стал ещё только припарковывал своего "Мерина". Так-то эти дни он ездил на служебной Волге, но ради конспирации решил выглядеть застоявшееся авто. Заняв места за столиком, приятели заказали обед. Оба с утра были на ногах, и к этому времени уже успели проголодаться. Приняв заказ, Тая с Гуровым была чрезвычайно любезна и предупредительна. "Лев Иванович, увидев Гурова, воскликнула она: "Очень рада вас видеть. Вам, как всегда, да на двоих. У нас вкусы почти одинаковые. Лёва, Глядя вслед, удаляющийся Таи восхищенно прошептал Кричков. — Какие нимфы выражают тебе свое обожание? — Я потрясен. — Похоже, она от тебя без ума. — Не-а, — Гуров снисходительно рассмеялся, — у этой девушки есть жених, хороший парень. А ее отношение ко мне объясняется очень просто. Это вот ее с парнем я вчера выручил на бульваре. Слава богу, мне вовремя попался гвоздь в заднее колесо. А то даже не знаю, что с ними было бы вообще. Как видишь, иногда и гвоздю в колесе бываешь благодарен. Сегодня я встретился с руководительницей рев бригад. Оказывается, мы незнакомы. Когда-то в их школе я проводил встречу, где рассказывал о нашей работе. Она мне запомнилась своими почему и как. Но сейчас Это совсем другой человек. Она пережила такое личное драма, страшнее 2 года рабства. Сам понимаешь, о чём речь. Я бы этих гнид, которые наших девчонок в борделе продают, приговаривал бы к скармливанию крокодилам или пираням, утверждает, что их рев Бриг создан в качестве противовеса, как они считают, возможным пиначетов сидит. Но руководит ты ими, знаешь кто? Помощник депутата Госдумы Свистова, некий Геннадий Ильёчков. Представляешь, какой получается винегрет? Охренеть. Ставски в комп поблагодарил Таю за доставленный ею заказ и вооружился вилкой. Ну, Ганнука, ну поподробнее. Выслушав Гурова, Стас долго молчал. трудясь над прожаренным антилькотом. Мне кажется, надо обязательно съездить в Ростов, и немедленно. Что-то мне помощник Свистова доверия не внушает. Я тоже думаю, нужно, согласился Гуров. Тем более, что тут просматривается ниточка, ведущая к Гришкаеву. Но ну, а мне завтра хотелось бы разобраться вот с чем. Их банковский счёт, имею в виду клуба командира теч. В русском кресле, со владельцем которого был Ретушев. Надо выяснить, случайность это или вдруг здесь тоже что-то кроется. Да и откуда из каких источников на этот счёт поступают деньги, знать тоже было бы полезно. Ладно, комкая в руках бумажную салфетку, Стас расслабленно откинулся на стуле. Сегодня же поговорю с Петром. «Если даст добро, с позаранок еду туда. Надо будет посмотреть, где и что там собирается организовывать этот Ильичев. А кормить здесь, между прочим, отменно. Мне понравилось. В прошлый раз мы, помнится, обошлись одним кофе. Зря. Многое потерял. А тебе завтра, наверное, надо бы заехать к Петру. Мне так кажется». У него будут основания опять отдать тебе это расследование. Сегодня я был у охранника Ретушина. Он уже пришёл в себя, и информацию я получил призанятнейше. В общем, когда они в тот вечер с Ретушиным подходили к подъезду дома, он вдруг почувствовал, что как будто оглу, и его руки словно отнялись. И тут выстрелы. Пада Он успел разглядеть в тени дерева такого щупловатого мужичка с бородой. Я показал ему фото нескольких человек, и среди них Крапивинского. Он его опознал с первого раза в присутствии свидетелей. Это запротоколировано, так что наш усопщий субгестолог из терпилы становится подозреваемым. «Стас!» – Гуров возмущенно стукнул кулаком по столу. Сколько раз я тебе уже говорил? Ты не подражаем в своей извечной бестолковости. Про это ты мне должен был сообщить в первую очередь, а не рассусоливать про нимф и качество антрикотов. Это же всё меняет. И на хрен нам с тобой нужно было разыгрывать тайную встречу Юстоса с Алексом? А вот и нет, кричком многозначительно развёл руками. Сейчас он только разруливает эту ситуацию. А посему до сегодняшнего вечера ты, скорее всего, подозреваемый в убиении безвинного бандюгана. Если все утрясти удастся, он тебе, думаю, и сам позвонит. О, слышишь, твой телефон. Легок наш Петр на помине. Но это был не Орлов. Звонил Фернштейн. Лев Иванович, извините великодушно, если побеспокоил в неурочный час. Но хотел бы сообщить вам кое-какую информацию, которая, возможно, окажется полезной. В голосе Фернштейна, внешне спокойном и невозмутимом, всё же ощущались оттенки растерянности и обиды. После нашей с вами недавней встречи произошло нечто неожиданное и даже невероятное. Вчера утром, когда я улетел в Питер по своим делам, памятный нам обоим господин Гришкаев уже не знаю, как это ему удалось в моё отсутствие и без моего ведома собрал президиум нашей ассоциации. И на этом заседании он вначале был принят в президиум, а затем избран его председателем. Правда, часть проголосовала против, но их никто не услышал. Лев Иванович, это просто какая-то чёрная магия. Сегодня скандал, мой сейф вскрыт, печать, коды, ключи Сeo похищен. Василий Трофимович. Ну успокойтесь, Гуров устало рассмеялся. Никакой тут чёрной магии нет в помине. Да и не было. Всё, как говорил один известный детектив, элементарно. Начнём с того, что это даёт Гришкаеву. У вас, я так понимаю, есть некий коллективный фонд, и очень не маленький. Верно? Предположим, его нужно приховатизировать. Но как? Для этого собирается убойный компромат на членов Президиума, а в нужный момент используется для их шантажа. У Гришкаева три газеты, по 300 тысяч тиража каждая. Если в них что-то такое опубликовать, то сами понимаете. Но ну и все они в его руках. Его избирают. Он тут же потрошит за крома фонда, прибирает к рукам уйму акций. становится на порядок богаче. Завтра же вы его свергаете, но дело уже сделано. Кстати, у вас в уставе есть пункт о праве председателя в определённых кризисных ситуациях единолично решить судьбу фонда. "Есть", горько прошептал Фернштейн. "Но боже мой, кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?" Создавая устав Вы примеряли его на себя и не думали, что его можно взломать, как обыкновенный сейф. Гуров ощутил невольное сочувствие к облопошенным миллионерам. Вот за то, что позвонили, большое спасибо. Это даёт нам возможность сделать кое-какие серьёзные выводы и даже, может быть, хоть чем-то вам помочь. Закончив разговор с Вернштейном, Гуров вкратце изложил Стасу суть случившегося. Кричков схватился за голову и езвительно захохотал. Блин, вору городу бинку украл. Ну, судить тут можно по-разному. Гуров напротив был очень серьёзен. Скажем, Ретушено, вором я бы не назвал. Да и дело не в этом, не в украденных миллиардах. Исходя из того, что случилось, можно предположить, Что Гришкаев пошёл на это не от лёгкой жизни. Видимо, ему срочно нужны очень-очень большие деньги в зарубежном банке. Ведь общак миллионеров хранится именно там. Следовательно, в ближайшее время Гришкаев планирует смыться за бугор. Причина, видимо, понял, что мы шаг за шагом подбираемся к его персоне, и рано или поздно придётся сесть. прямые концы, ведущие к убийству Ретушина. Он безусловно обрубил, но Гришкаев столько нажил себе за клятых друзей, что в любой момент на него могут слить компромат. Отсюда такая поспешность. Тогда надо спешить. Стас поднялся с места. Сейчас же еду к Петру, посоветую с ним. Как бы этот деетель, удирая за бугор, не надумал хлопнуть дверью. Как думаешь? Такая сволочь На все способна. Да, это очень даже реально. Мне Лебедев говорил, что избытком патриотизма Гришкаев не страдает. Скорее наоборот. Поэтому такой вариант тоже надо иметь в виду. Знать бы, что у него на уме. Что же все-таки накопали Валентина с Дмитрием? Сейчас я, наверное, заеду к ним. Вдруг да можно будет пообщаться. Ведь не случайно же мой новый информатор упомянул про дискету с компроматом на их папу. А, вот ещё. Стас снова опустился на стул. Черноусова, помнишь? Сегодня днём его опознали. Его жена заявила о пропаже мужа. Как оказалось, он заместитель начальника службы безопасности Московского аэреста. Правда, работал там всего 3 месяца. До этого он ударно трудился в службе безопасности издательства Тропосфера, которое принадлежит нашему драгоценнейшему Гришкаеву. Какова была его роль в убийстве Ритушина, можно только гадать. Но вот то, что кто-то пытается перевести стрелки, видно даже слепому. Ну, теперь, кажется, всё, что хотел сказать. Значит, я сейчас туда, туда, туда глядя в потолок, кривко загибал пальцы. Ну, к ночи, может быть, я слобожусь. А к чему это ты про ночь вспоминаешь? О чём-то догадываясь, иронично прищурился Гуров. К чему к чему? Стас многозначительно засопел носом. К тому, что меня будет ждать Женя. Помнишь такую? Спортсменка, комсомолка, красавица. Что, муж опять на юга укотил? рассмеялся Гуров. А вдруг опять з исключено. Кричко с хрустом потянулся. Тому подтверждение ночь минувшая. Ну, не смотри-то на меня так, товарищ моралист. Дама позвонила, мол, коньяк тебя ждёт. Ну, поехал. Отпустила только под утро. Еду от неё и думаю: её благоверный придурок или полный идиот, променять такую женщину на груди? это вообще головы не иметь. Ну давай, давай, товарищ плейбой. Смеясь, Гуров хлопнул Кричко по плечу и направился к выходу.